Глава 22. Огромные осадные башни подъезжали к стенам. Похоже, местные власти не сильно заботились о своей безопасности, потому что у меня нет других объяснений, почему вокруг города или даже вокруг этой крепости нет рва. Возможно, всё дело в плохой земле, она тут была каменистая. Город находился на возвышенности, не было воды, которая могла наполнить ров. А может, на то имеются другие причины. как бы то ни было такое положение делал здорово играло нам на руку за прошедшее время на меня пока никто не нападал что и неудивительно видно граф сделал какие-то выводы и теперь по лагерю в тёмное время суток было опасно ходить для здоровья после ещё и император со свитой прибыл так что в центре вообще перестали кого-то пускать получилось такое защищённое место в центре защищённого места звучит конечно глупо но это так К рыеню после этого стало трудно попасть. На посту задавали много вопросов. Немного позже я примелькался, и меня быстро стали выпускать во внешний лагерь и запускать обратно. Девушка долго ворчала на такое безобразие, мол, на мага жизни всем плевать, зато боевых берегут. Она как-то сама хотела ко мне прийти, с трудом пропустили. С тем временем армия увеличилась от первоначального состава в несколько раз. Видно, император сильно хотел, чтобы под его командованием удалось взять штурмом крепость, поэтому собирал серьёзные силы. Вскоре мы выдвинулись в путь, маршировали недели 2 и взяли город-крепость в осаду. Местность тут была горная, земля так себе, вследствие чего многих интересовал вопрос: зачем вообще туда сновали город? Ведь были намного более удачные места. Именно этот вердыня зачищала шахты. Мне даже удалось их рассмотреть. Они тоже были ограждены могучими стенами, да только сейчас они пустовали. Видно местное руководство справедливо заметило, что не получится у них удержать шахты. Больно огромная площадь. Да, держать внутри рабов можно, а вот сдерживать огромную армию нет. Поэтому сами шахты захватили очень быстро, почти бескровно. Я ради любопытства тоже сходил и посмотрел, что это за чудо такое. Благо, что в первый день сюда всех запускали. Раньше я мог запросто на одну из подобных шахт попасть в качестве рабочей силы. Когда забрался на стену, передо мной открылась огромная яма. Отсюда даже дна не было видно. Оно было далеко внизу. Во все стороны от этой ямы уходили ходы. Видимо, там люди и работали. Как мне рассказывали, именно в этих ответвлениях самая опасная работа. Газы и ещё много разной отравы, на которую натыкались рабочие. Из-за некоторой тут же и погибали. Потом вот места очищали и углублялись дальше. Имели ступы и дробилки для камня, которые вывозили. Грунт был каменистый. На этих устройствах вывезенный грунт дробили на части, чуть ли не в песок, после чего отправляли на специальные отвалы. Их тоже отсюда видно, невероятные размеры. Я даже представить себе не могу, сколько нужно рабочих рук, чтобы такое количество грунта перелопатить. Какая стена большая, вздохнула Ирина, которая тоже пошла со мной поглядеть на шахту. Всё же про такие места ходили разные слухи. «Интересно, почему их не защищали?» «На армию нашу посмотри», – улыбнулся я. «Видно, поняли, что сил не хватит, и сбежали». Как я уже сказал, эту стену взяли быстро. Тут уже поставили посты, а наша армия теперь обтекала город. Готовилась к осаде. Солдат было много, просто невероятное количество. Сроду бы не подумал, что в Средневековье такие орды могут собирать». Хотя, будь воинов меньше, в этот город можно было бы и не идти. Отсюда хорошо было видно, сколько там защитников. Их было немало, но всё равно недостаточно для того, чтобы вступить с нами в открытый бой. Нужно было торопиться, потому что враг не просто так не покинул город. Они тоже ждали помощь. Король Керодского королевства собирал армию, а сил он мог собрать немалые. В общем, встречать их лучше в городе, а не на открытой местности. Конечно, можно было бы выйти ему навстречу, но тогда позади останутся отряды врагов, которые быстро перережут снабжение, да и ударить могут с двух сторон. Чего-то уже нельзя было исключать. Несмотря на спешку, осада затянулась на целый месяц. Строили башни, готовили лестницы и прочее. К тому же, защитники также не сидели без дела. Они постоянно всячески нам мешали. То и дело устраивали вылазки, пытались разрушить мощные башни, нападали на часовых. В общем, те, кто стоял недалеко от стен, надолго забыли про крепкий сон. Защитники тоже не идиоты, и воевать умели. Не будь они нашими врагами, тот даже восторгался бы ими. Очень много крови они у нас попили, несмотря на то, что вроде бы всё предусмотрели. К штурму готовились основательно. Даже меня вызвали на совет, правда, не на общей, где принимали участие высшие командиры, им сам глава государства нарезал участки для штурма, а на графский. Как обещал глава рода, штурмовать мы будем в третьей, но не последней волне. Первыми вперёд по пруд башне, которые уже были построены, это и считается первой волной. Их задача – захватить хотя бы часть стены, чтобы дать второй волне как можно с меньшими потерями взобраться наверх. Кстати, я сильно ошибся, когда решил, что магов вперёд не выпускают. Ещё как выпускают. Они и будут находиться в башнях, чтобы враги не могли их сразу разрушить обойными заклинаниями. Выбирали, судя по слухам, самых умелых. Даже мой знакомый старик оказался в одной из башен, да ещё и не один, а с помощником. Перед самым штурмом император произнёс речь перед войском. Правда, с нашего места ничего не было слышно. В основном это предназначалось первому рядам штурмующих. Впрочем, слухи до нас донеслись быстро. В общем, император обещал отдать своему войску город на 3 дня, чтобы те предались любимому занятию грабежу. Войны встретили такое заявление радостными криками, сразу же взбодрились. Похоже, глава государства редко на такое идёт. Наконец, массивные сооружения вздрогнули и тронулись с места. Спрятавшись за ними, двинулись и отряды солдат, прикрывавшись щитами. До нас пока очередь не дошла. Так что с разворачивающимися событиями мы наблюдали со стороны. Нам вообще не суждено было в эти башне попасть. Будем забираться на стены по лестницам. Всем указали, где именно должны это сделать. Если вдруг к этому времени солдаты на этом участке останутся, то нам придётся их оттуда вытеснять. Как мы будем это делать, неизвестно. Но, как по мне, сил слишком мало. Да и мало радости от того, что тебе на голову будут лить кипящую смолу, сбрасывать камни. И стрелять из луков и арбалетов. Сначала ничего не происходило, а потом в дело вступили защитники. Сразу видно, что по команде в воздух взлетели тысячи стрел. Маги приступили к делу, как наши, так и чужие. Полетели огненные шары, камни и ещё какие-то непонятные заклинания, которые были направлены на башни, но наши дарёнье всеми силами их отбивали. Делали это успешно почти все. Правда, от этих действий иногда сильно страдали свои солдаты. У меня на глазах одно из отклонённых в сторону заклинаний буквально испепелило пару десятков солдат, в прямом смысле этого слова, они просто превратились в пепел. У меня даже мурашки по коже побежали от такого зрелища. Лучники тоже делали своё кровавое дело. Часто стрелы находили щели в стени щитов, и воины один за другим выпадали из общего строя. Если кто-то не мог идти дальше, то он был обречён. Его тут же всего превращали в ежа. Само собой, наши стрелки отвечали на удары противника. К сожалению, об эффективности стрельбы судить не мог. Не видно было. Наши маги старались вовсю. Они не только защищали свои башни, но и успевали атаковать, стену заволокло огнём и дымом. Видно, император хотел решить дело одним штурмом, поэтому и направил такое большое количество людей вперёд. А может, так и надо. Из меня полководиц так себе, поэтому я понятия не имел, что делать в таком случае. Кстати, ан городские ворота никто захватывать не собирался. Но тоже по неизвестной мне причине, видно, там всё укреплено намного лучше. И у нас, и у врагов имелись катапульты. Сейчас они иногда посылали свои смертоносные снаряды. Наверное, наше командование просто хотело поджечь город, чтобы хоть часть защитников отвлечь на тушение пожаров. Противник пытался попасть в башни, но как-то безуспешно. Прицеливаться такими сооружениями явно очень тяжело. Несмотря на все усилия магов, четыре башни были уничтожены вместе с теми, кто в них находился. Хорошо, что солдаты, которые шли за башнями, смогли сместиться и теперь тянулись за уцелевшими. Правда, повезло далеко не всем. Поле было усеяно трупами павших имперцев. По мере приближения башен к стенам маги как будто ускорялись. Складывалось ощущение, что вблизи стен и на её стенах всё кипело. Возможно, в бой вступили те наши маги, которые до этого никак себя не проявляли и только сейчас вступили в бой, уничтожая противников на стенах. Где-то это происходило успешно, а где-то не очень. Против них тоже были не новички. Враги пытались использовать забучие пески при башнями, только неудачно. Видно, мастера своего дела умели быстро развеивать это заклинание. Наконец башни достигли стен. С них тут же упали подъёмные мосты, и солдаты рванули вперёд, расчищая нам путь в счастливое будущее. Как оказалось, имелась широкая дверь, даже целые ворота с задней стороны. Они тоже откинулись, и вверх полезли воины, которые шли следом за башнями. Вскоре на стенах рубились сотни, а скорее тысячи воинов. Вạchти все оставшиеся армии зашевелилась. До этого момента все наблюдали за боем, а теперь тоже рванули к башням. "Всем приготовиться", скомандовал я своему отряду. Лар и Эрик с готовностью повторили мой приказ, только громче. Воины тут же подхватили лестницы, по которым мы должны были взбираться на стены. Башни были заняты. Там до сих пор поднимались люди, и подниматься будут ещё долго. В общем, для нас там мест нет. Радовало то, что около того участка, на который мы должны подниматься, имелась башня, так что наверх мы должны забраться без потерь. Вперёд! Минут через 20 зарал Эрик после моей отмашки, и мы дружной толпой устремились к стенам. Страшно было наверх подниматься. Бой вроде бы и сместился внутри города, а подсознательно ждал, что сейчас в мою бойную головушку польётся какая-нибудь смола, но ничего подобного не случилось. поднимался я на верхний первый. Не пустили, хотя я и не испытывал такого желания. Сначала примерно половина моих временных подчинённых взобралась, потом полез Эрик и Лаар, я за ними. А со мной Эгона, ну, а следом вся моя личная дружина. Притихшая от количества увиденных трупов, боевой задор с моих приятелей как-то быстро сошёл. Взгляд у них был довольно напуганный. В городе шёл жестокий бой. Говорить о победе было рано, хотя численное превосходство понемногу делало своё дело. Стены, внутренний двор были залиты кровью и завалены трупами. Хватало и раненых, которые кричали и молили о помощи. Их только сейчас начали отсюда выносить. До этого обозники и близко не подходили. Без доспехов они были бы обречены. «Нам вроде бы туда», — указал рукой Лаар, «если я не ошибаюсь». Если не ошибаешься, возмутился я. Точно туда, подтвердил Эрик. Других улочек в близости нет. Нам на совете указали направление, по которому мы должны были пробиваться к замку. Приказ был суров: вырезать всех подряд, кроме мирных жителей, причём всех встреченных раненых тоже. Никакой пощады. Хотя не сказать, что все исполняли этот приказ. Раненых врагов хватало, но их пока никто не трогал. Наши разведчики на самом деле поработали на славу. Похоже, знали город вдоль и поперёк, иначе откуда у графа была такая подробная карта. В общем, направились мы к тому месту, где была небольшая улочка. Часть солдат туда уже ушли, и мы их просто догоняли. Впрочем, долго нам бездельничать не пришлось. Воины проверяли по пути каждый дом. Двери были закрыты, но это никого не смущало. Обнасили препятствия и врывались внутрь. Когда находили солдат, то убивали их на месте, не обращая внимания на вопли женщин и детей, благо, что они к воинам не лезли, а то и их могли бы зарубить сгоряча. Вскоре мы перед собой увидели сражающихся людей. Тут настроили баррикад, чтобы замедлить наше продвижение. Толкучка была такая, что я при всём желании не смог бы пройти вперёд. Кругом были свои, и я опасался применять заклинания. Впрочем, вскоре баррикада пала, и мы двинулись дальше. Всё так же, следуя за впереди идущими. Магов тут не было, только я. Мне дали пройти немного вперёд и прикрывали щитами. То и дело, из окон начинали стрелять из луков и арбалетов. Приходилось туда вламываться и зачищать здания. Наше неторопливое движение описывать долго. Город был большой. Несколько раз применял новое заклинание, от которого баррикады разлетались в разные стороны, вместе с защитниками. Воины сразу же оценили такое умение. Продвижение немного ускорилось, а потерь стали нести меньше. Я так увлёкся, что меня чуть не нашпеговали арбалетными болтами. Хорошо, что воины прикрыли. Трое из них погибло. Когда мы уже подходили к площади, на которой находилась крепость, последний отряд защитников нам повстречался маг. Я снова двинулся вперёд, чтобы снести преграду, но не успел этого сделать. В меня полетел огненный шар. Сам не знаю, каким чудом умудрился отбить это заклинание, а следом уже летело второе, а потом ещё. С каждым разом шары отлетали в сторону всё ближе и ближе от меня. Маг был быстрее. Хотя и явно такой же недоручка, как и я, Лар первым сообразил, что нужно меня выручать. "Вперёд!" закричал он. Его ирванули на укрепление. Завязалась очередная рубка. Мага это отвлекло, и теперь он пытался сдержать поток воинов. Но я начал активно калечить людей, используя все свои заклинания. Минут через 10 всё было кончено. перебили и защитников, и мага. То есть не мага, а магесса. Моим соперником оказалась молодая девушка моего возраста. Она пала тут же на брекадах, глупо, зачем-то пошла в бой в балахоне, а не в доспехах. Да и вылезла вперёд, поэтому и нарвалась. Мы вышли на площадь не первыми. Тут уже находились некоторые наши отряды, которые пока не торопились приближаться к замку. Хотя такие деятели имелись. Их трупы теперь лежали недалеко от стен. И зачем они туда сунулись, не понимаю. Зачистка города продолжалась до вечера, потом всё стихло. На этот раз замок был в осаде, и спастись его защитникам не было никакой возможности. Всё было наглухо перекрыто. Теперь и мы соорудили баррикады, чтобы не допустить прорыва врагов. Вдруг они попытаются вырваться из-за подней. Лаару удалось занять место в одном из домов, так что отдыхали с некоторым комфортом. 3 дня шла подготовка к штурму. К этому времени подсчитали потери, которые понесла ампирская армия, примерно пятая часть. Трупы вывозили несколько дней, даже когда взяли замок, их ещё хватало на улицах. Видно, Ирена здорово за меня переживала, потому что она настояла на том, чтобы часть её охраны отправилась меня искать. Здравствуйте, услышал я незнакомый голос. И тебе не хворать, зло ответили ему. Что надо? «Ну да, воины почему-то недолюбливали гонцов, особенно если те во всём чистом, а мы все были испачканы, так как будто в грязи ковырялись». «Здесь ли проживает маг Дагмар?» – проигнорировал грубость незнакомец. «А что тебе от него надо?» – на этот раз подал голос Лаар, только уже не так грубо. «Мало ли, может, от графа какая весть?» «Госпожа Ирена переживает», – пояснили ему. «Послала найти и выяснить, всё ли у него в порядке». «Нормально всё у меня». Ответил я: жив здоров, не ранен. Скажи, пусть не переживает. Раненых много? Очень много. Резко помрачнел воин, который только что радовался тому, что поиски завершились. Госпожа сутками работает, почти не спит. Сейчас стало немного легче. Вы со мной не можете пойти? Она попросила прийти. Конечно, нет, возмутился я такому предложению. Вдруг сейчас штурмовать начнут, а меня нет? «Без господина мага атака захлебнётся», — заявил кто-то, и все дружно рассмеялись. «Если б ты видел, сколько господин маг народу порешил, то даже не сказал бы такую глупость». «Хм, слышал», — улыбнулся я. «Скажи, после штурма её найду. Когда время будет?» Огромные потери среди солдат и магов у противника не оставили гарнизону замка ни малейшего шанса. Штурм закончился довольно быстро». Причём снова пролетела придам воинов весь, чтобы окопавшихся дворян не добивали, а по возможности брали в плен. Да вот беда, никого важного найти не смогли, только трупы. И если верить словам графа, кто-то умудрился сбежать. Он собрал нас сразу же после боя, я имею в виду командиров относительно небольших отрядов, в том числе и меня. Его интересовали потери. Видимо, об этом требовалось доложить императору, к тому же его интересовало, насколько ослаб рот. И, скорее всего, его больше беспокоило второе. К этому времени мне уже были известны потери в нашем отряде. Да, я тоже не смог уберечь всех воинов. Пало 37 человек. Ещё около 50-ти находились под наблюдением лекарей, но вроде бы должны были выжить. Вот вам и третья волна. Оба наших командира, Лар и Эрик, которые выжили и после штурма замка, в нём мы участия почти не принимали. Нас послали в самом конце битвы, когда почти все защитники были вырезаны. Смотрели на меня с надеждой, когда я вышел из палатки графа. «Господин маг, мы свободны?» – спросил у меня Эрик. «Нет», – покачал я головой. «Нам приказано охранять до утра вот этот замок». «Вот же!» – мужчина с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть. Ну да, его можно было понять. Все уже пошли город грабить, а наши отряды ещё несколько таких же должны были охранять неизвестно что. Тут ведь как всё устроено? Если отдают город на разграбление, то воины берут себе всё, что найдут. Только и вывозить им пришлось бы всё самим. Никто и забоз за лошадей и повозки давать им не будет. Всё сами. Всё равно оставалась надежда найти что-то ценное. Только вот опасались мои подчинённые, что без них до утра всё небольшое и ценное заберут. А это только разное барахло, да и то сомнительное. У меня сложилось впечатление, что граф просто меня испытывает. Взбрыкну или нет? Возможно, считал, что начну возмущаться, что все грабежом занимаются, а меня заставили замок охранять, пока сам аристократ всё ценное оттуда забирает. Да-да, они сейчас как раз очищали казну. И что-то мне подсказывает, что с нами, в том числе и со мной, делиться никто не будет. Учитывая, что из замка вывезли несколько десятков повозок, там было что брать, и, похоже, всё ценное уже забрали. От нас требовалось не пускать сюда других. Со стен было слышно, как в городе веселятся солдаты. Крики, шум, громкий смех, чьи-то визги. В общем, горожанам сейчас приходилось туго. Единственное, что запретили делать воинам, это поджигать строение. За это могли голову снять. В общем, к утру нас освободили и разрешили тоже заняться, скажем так, сбором трофеев. Нужно отметить, что мой отряд не разбежался в разные стороны. Да, тот же замок грабить никто не пошёл. Ждали моего решения. Меня же терзали сильные сомнения. Дело в том, что ночью был разговор с бароном Амбросом. Он тоже находился в замке, как и граф. Разумеется, они лично грабежом не занимались. У них для этого имелись специально обученные люди. Барон сам меня нашёл. Вроде бы как случайно мимо проходил, а я в это время стоял на стене и смотрел на разоряемый город. Вот аристократ мне во время разговора и сообщил, что часть благородных умудрились как-то сбежать, несмотря на то, что все подземные ходы были известны и перекрыты. Да, кто-то пытался улизнуть и оттуда, но это были в основном мелкие дворянчики, а того, кто руководил обороной города и ещё нескольких магов, так и не нашли, как и его приближённых. А зачем они вам? Удивился я. Сбежали, да и плевать или казнить хотите? Не хотим, покачал головой барон, снова от хлебовой искупка. Выкуп, мой дорогой друг, выкуп. За этих людей хорошо заплатят. Чего ты на меня так уставился? Да, за деньги мы отпускаем своих врагов. Они делают то же самое. Вроде бы ничего такого, барон мне не сказал. Ну, мудрились как-то сбежать дворяне со своими семьями. Что из этого? Мы просто могли не про все подъемные ходы знать, только и всего. На меня привлекло одно из больших зданий во дворе. Ничего интересного в нём не было, просто деревянное здание, к тому же сгоревшее. Сам не знаю, почему я на него так уставился, но меня смутило то, как оно тут вообще сгорело. Катапульты при штурме замка не использовали, зажигательные стрелы тоже. Просто выбили ворота и ворвались внутрь. К тому же, на территории замка что-то горело ещё до штурма. Причём довольно долго. Такое ощущение, что тушить возникший пожар никто не собирался. В общем, вбил я себе в голову, что это здание подожгли не просто так. Может быть, хотели скрыть вход в туннель? Или в какое-то убежище? Само собой, я поделился своими мыслями с Лааром. «Вполне может быть, господин маг». Пробормотал он, тут же посмотрев на сгоревшее здание. «Предлагаете тут всё разобрать?» «Да», — кивнул я. Только как на это войны посмотрят. Да плевать. Вы командир, так что сами решаете, что они должны делать, а эти бездельники должны заткнуться и выполнять ваш приказ. Хотя с Эриком нужно поделиться своими соображениями. В общем, вскоре мы стояли около сгоревшего здания втроём. Конечно, оно было большое, но с двумя сотнями человек быстро всё разгребут. Нет никаких сомнений. Думаю, нескольких часов хватит. Как-то сомнительно, вздохнул Эрик. Может, просто не стали тушить, потому что знали, что крепость падёт? А куда тогда дворяне делись? спросил Лар. Испарились? Возможно, так оно и есть. Испарились на стенах. Несколько не смутил со воин. Неизвестно, какие заклинания использовали наши маги. К тому же, здание не полностью сгорело. Солдаты могли часть досок на дрова пустить. Тогда бы и схрон, и тайный ход нашли. Внизу пепел и угли. Покачал я головой. Его бы точно никто не стал разгребать. Кому охота в грязи возиться? В любом случае решать вам, господин Мак. Не стал дальше спорить мужчина. Прикажете всё тут очистить, очистим, не сомневайтесь. Уже через 5 минут солдаты, бросая на меня злобные взгляды, приступили к делу. Конец второй книги.